Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Псалом 50, эпиграф «Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей» Псалом 50, стих 1 «Нищета духа и смирение — являются вместе с Христовой любовью основными добродетелями христианина. Господь предлагает нам учиться смирению у Него самого, а нищету Духа ставит как первую ступень духовного восхождения в заповедях блаженства. И все святые и подвижники благочестия, В течение своей жизни прилагали величайшие усилия, чтобы приобрести себе эти драгоценные жемчужины из ожерелья добродетелей. Несколько есть путей для их приобретения. Одним из них являются покаянные молитвы, а среди них на первом месте пятидесятый псалом. Этот псалом занимает особое место, среди других псалмов Давида по своему значению и силе душевных переживаний автора, создавшего его. Как известно, он был написан Давидом после совершения им тяжких грехов и свидетельствует о силе покаяния царственного пророка. Очевидно, что чтение его в утреннем молитвенном правиле может возбуждать в нас сильное чувство покаяния. но для этого нам надо хорошо постигнуть всю глубину мыслей, составляющих этот псалом. Как пишет архиепископ Инокентий Херсонский, «Покаянный псалом царя Давида так сильно написан, такое вложено в него покаянное чувство, что и теперь, когда кто-либо его читает, враг рода человеческого дрожит и трепещет, не вынося его силы. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипачу мы имя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое осознаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Я, куда оправдишься во словесех Твоих, И победиши, внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есмь, И во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестное и премудрости Твоя, Я явил ми еси. Укропиши мя и сопом, и очищуся, Умывиши мя, и паче снега убелюся, Слуху моему дайся радости веселье Возрадуются кости смиренные. Отвороти лице Твое от грех моих, И вся беззаконие моя учисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, И дух прав обнови во утробе моей. Не утвержи меня от лица Твоего, И духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, И духом владычним утверди мя.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 Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да ждутся стены иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и все сожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Конечно, ни одни его мысли помогут пробудить покаянное чувство. Равнодушное прочтение Его, даже с пониманием Его содержания, не будет еще нашим настоящим покаянием во грехах. К прочтению Его надо подойти в соответствующих духовных одеяниях нашей души. в одеяниях печали и сокрушения за все сделанные нами грехи в прошлом, со сознанием многих своих страстей и недостатков в настоящем, гордости, тщеславия, сребролюбия, черствого сердца, отсутствия добродетелей, христовой любви, смирения, кротости и так далее, при понимании своей немощи, неродения, лености. теплохладности, небрежности, делающих нас недостойными в глазах Господа Божией Матери и Святых. Вот если все это мы глубоко осознаем и обратимся сердцем к Богу в полноте нищеты духа и смирения, то и слова покаянного псалма будут не пустыми звуками, а печальной, горестной мелодией сердца перед лицом Господа. Пусть глубокие слова этого псалма будут произноситься не только не спеша, не только очень медленно, но так, чтобы каждая мысль, каждое слово вызывало в душе, в сердце отголосок собственных дополнительных печальных мыслей, мысли о своих когда-то ранее совершенных грехах, их святые отцы велят никогда не забывать, о своих недавних грехах, греховных падениях и проступках о своей немощи духовной, самомнении, самочинении и так далее. Благо, если при этом наступит умиление и появятся слезы, хотя добиваться их и не вилят святые отцы, Уж что будет хорошо, если молитва Псалом будет произнесена с величайшим вниманием и сосредоточенностью, с глубоким постижением каждой мысли чудного Псалма, с пробуждением на эти слова покаянных чувств сердца и глубокого смирения. В начале Псалма, стих четвертый встречаются два слова понятия «грех» и «беззаконие». наипача моими от беззакония моего и от греха моего очистимя. По существу они обозначают одно и то же — грех есть беззаконие, хотя и повторяются в псалме отдельно, яку беззаконие мое осознаю, и грех мой предо мною есть выну. Стих пятый. Чтобы эти понятия не совмещались в нашем сознании, можно условно разделять их, под грехом понимать совершенные нами ранее грехи, а под беззаконием понимать нашу порочную душевную природу, исполненную страстей и пристрастий, которые неудержимо проявляются во всё время в новых и новых грехах. Стих шестой Псалма. Я, когда оправдившися во слове всех твоих и победивши в них, до идти, надо перевести на русский язык и понимать так. Ты праведен в приговоре надо мной, и я буду безответен, когда ты осудишь меня. В седьмом стихе этого псалма говорится «Се, Бо, в беззаконии их зачат есм, и в гресех роди мя мати моя». здесь пророк Давид говорит не о грехах наших матерей, а о первородном грехе, которым издревле заражено все человечество после падения Адама. Однако это упоминание ни в коем случае не смягчает нашей ответственности за наши личные грехи. И в следующем восьмом стихе пророк говорит «Себо истину возлюбил Еси». «Безвестные тайные премудрости Твои я, явил явил Мееси». Здесь говорится, во-первых, про голос совести нашей, голос Бога через нашего Ангела-Хранителя, который всегда предостерегал и предостерегает нас против греха, и поэтому мы всегда отвечаем за каждый совершенный нами грех. Во-вторых, Нам христианам через Евангелие открывается вся полнота истины. От чего возрастает во много раз и степень нашей ответственности по сравнению с теми, кто не знает Евангелия. Как говорит Господь: Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 48. «И кому дано много, много и потребуется» — Евангелие от Луки, глава 12, стих 48. В стихе 9. «О крупишемя и сопом очищуся, о мыишемя и паче снега убелюся». Мы просим об очищении нашей духовной одежды от пятен греха и об а омытие её до степени совершенной белизны. Не просто надо произносить это великое прошение. Здесь мы дерзаем просить великих даров. Но вместе с тем мы должны всегда сознавать себя совсем недостойными их при нашем нерадении, лености, невнимательности к делу спасения, теплохладности, небрежности, невоздержании и так далее. В стихе десятом Псалма имеется прошение «Слуху моему даси радости веселия, Возрадуются кости смиренные». Однако нам, грешным, нельзя думать о том веселье и радости, которыми награждаются святые и подвижники. Здесь уместно вспомнить икону Богоматери «Нечаянная радость» в молитве, в которой говорится о нечаянной радости покаяния. Вот то, о чем мы действительно можем просить — о даровании нам истинного глубокого покаяния и радости спасения, растворенных нашими слезами и надеждой на прощение наших грехов. В стихе одиннадцатом «Отврати лице твои от грех моих и вся беззаконие мое очисти». Вновь и вновь просит пророк Давид о прощении грехов и об очищении от беззакония, очевидно, считая себя малодостойным этого. За пророком Давидом и нам надо вновь пережить это чувство собственного недостоинства. Далее. В стихах 12 и 13 следуют два великих прошения — которые по церковному обычаю полагается повторять и в каждой песне канона перед Святым Причащением, перед первым и вторым стихом. «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Стих 12. Здесь как бы вопль погибающей души и сердца, отягченного великими грехами. Душа видит эту духовную проказу сердца — сознает ее страшную опасность и вопиет об исцелении, об удалении из сердца подавляющего и оскверняющего его греха. Тогда душа вновь могла бы почувствовать свое богосыновство, вновь приобрела бы потерянный от греха дух правый. Близко к такому содержанию и второе прошение, стих 13. «Не отвержи меня от лица твоего». И Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Что может быть страшнее для Сына, как неизгнание Его от лица Отца за совершенные грехи? И что остается человеку, если Дух Божий оставляет Его? Только тьма и владычество над ним темных сил ада, ввержение Его в бездну порока и несчастья все это так страшно. что не прошение, а вопль должен исходить из сердца христианина для избавления от этих бед. Когда мы повторяем за пророком Давидом о даровании нам радости спасения, «Воздашь мне радость спасения твоего и духом владычнем утвердимя, стих 14, то опять-таки не о радости небесного блаженств святых просим здесь. Мы их ведь совершенно недостойны. Но вот радости, которые может и спрашивать покаявшийся грешник. Это радость от прощения отцом греха блудного сына. Радость вновь иметь право быть в доме отчим, хотя бы в числе наемника. Радость вновь работать для отца на том поприще, которое соблаговолит указать каждому из нас Небесный Отец. Сами мы для этого не имеем ни сил, ни возможностей и ни способностей. Поэтому мы и просим далее, «Духом владычным утверди мя». И только при наличии сего Духа мы что-либо можем, что-либо успеем, что-либо сделаем достойное звание слуги Небесного Отца. Пророк Давид дерзает далее давать обещание, «Научу беззаконное путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся» — стих 15. Очень осторожно надо прилагать это обращение к себе. Мы так слабы, грешны и неразумны. «Немногие делайтесь учителями», — пишет апостол Иаков. «Поэтому нам прилично учить других преимущественно примером своего истинного христианского жития». исполненного Христовой любви и милосердия, смирения, кротости, великодушия, воздержания, всепрощения и прочих добродетелей. При этом, если в жизни нам и удастся что-либо сделать для ближнего и научить его чему-либо доброму и приблизить его душу к Богу, то все это надо приписывать не себе, а благодати Божией. Вспомним смиренные слова апостола Павла, «Я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая во мне». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10. В стихе 16 псалмопевец просит об избавлении от кровей. «Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. царю Давиду приходилось все время вести войны. Отсюда и это прошение. Большинству же христиан обычно не грозят ужасы непосредственного участия в войне. И поэтому это прошение надо понимать аллегорически, как избавление от возможности чем-либо обидеть ближнего, оскорбить, осудить, привести в раздражение, оклеветать его. В стихе 17 пророк просит «Господи, уста мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою». Но разве не в нашей власти открывать уста для хвалы? Да, не в нашей. В нашей власти произнести устами слова хвалы. Но это далеко еще не та хвала, которую ищет Господь. Он ищет прежде всего нашего сердца. И только та хвала ему будет принята, которая исходит из глубины сердца и исполнена горячим чувством любви. Казалось бы, что стих 18 псалма не имеет к нам никакого отношения, потому что в нем Давид говорит, «Яку бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо не неблаговолиши». Но ведь жертвы и всесожжения — имели место лишь в Ветхом Завете. Однако и мы можем, и даже должны, приносить жертвы. И далее в стихе 19 Давид сам указывает на необходимость приношения их для Бога. «Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». Кроме того, в литургии поется О жертве хваления. Вот что может всегда приносить каждый христианин вместо петхозаветных жертв, агнцев и голубей в храме своего сердца. В стихе двадцатом Давид просит о созидании стен иерусалимских: Ублажи Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены иерусалимские. Какое это имеет отношение к нам? Апостол Павел говорит, что душа каждого христианина есть храм Божий. Поэтому здесь можно думать о созидании стен для нашего внутреннего храма, которые помешали бы нашим врагам темным силам проникать в этот храм, вселяя в нас грехи, страсти и пристрастия. Тогда при защите стенами благочестия этого сердечного храма нашего от всякой греховной скверны В нем будут звучать благоприятные Богу моления и хваления, заменяющие Ветхозаветных Тельцов и жертвы всесожжения, о которых говорит царственный пророк в последнем двадцать первом стихе своего замечательного псалма: Тогда благоволиши жертву правды, возношения и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы. псалмах царя Давида часто упоминается о врагах, о борьбе с ними и уничтожении их. Очевидно, что физические враги царя Давида не имеют к нам отношения, но у нас есть постоянный духовный враг — темная сила. Церковь и предлагает нам при чтении псалмов вместо физических врагов думать о наших духовных врагах — темной силе. Псалом 50 Включен в утреннее молитвенное правило христианина. Но только ли надо читать его по утрам? На этот вопрос так отвечает отец Иоанн Кронштадтский. «Если согрешишь в чем пред Богом, а мы грешим премного каждый день, тотчас же говори в сердце своем, с верою в Господа, внимающего воплю твоего сердца, со смиренным сознанием и чувством своих грехов, Псалом 50. -й. «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей». И прочитай сердечно весь псалом, если не подействовал один раз, и сделай другой прием, только прочитай еще сердечнее, еще чувствительнее, и тогда тебе немедленно воссияет от Господа спасение и мир Душе Твоей».